Глава 26. Д. Куратор Нейтан так и не вернулся. Я сходила с ума от беспокойства и все время смотрела в окно. Не появится ли он на дорожке к центральному корпусу. Но дни сплетались в недели, а недели соединились в месяцы. Прошло полгода, а Нейтана не было. Его место занял тот юный Айтере, с которым приезжала госпожа Эолайт. Его звали Макс. Он очень задирал нос, пытался всеми командовать, но его мало кто воспринимал всерьез. Стоит сказать, появлялся он редко, не чаще пары раз в месяц. Столько же приезжала и сама госпожа Эолайт. От госпожи Киткин мы знали, что нейтон жив и здоров, но его Эльтере против, чтобы он продолжал заниматься колледжем. Мне остался только кулон капля и спасенный котенок миг. В остальном жизнь вошла в колею. Мы целыми днями пропадали на занятиях, поэтому я перестала сталкиваться с Кэти и ее подругами. Зато время от времени меня подстерегал в коридорах ее айтере. Больше пугал, конечно, чем наносил ощутимый вред. Но я не боялась, понимала, что он не рискнет зайти слишком далеко. Иначе это будет иметь необратимые последствия. Пусть пугает, если ему так хочется. Или же его ильтере, что будет вернее. Наверное, так бы и продолжалось, если бы за один день все не перевернулось с ног на голову. Вечером мы поболтали с Лондой и Таисией, а затем разошлись по комнатам. Я уже давно спала, когда в сон ворвался чужой крик. Не просто крик, а вопль полной боли. Я вылетела из комнаты, даже не одевшись. Открывались другие двери, и девчонки, как горошинки, высыпали в коридор. «Кто кричал?» – спрашивали наперебой. «Что случилось?» Мы с Лондой кинулись к лестнице. «Раз наши все здесь, значит, крик донесся с верхнего этажа, где жили третьекурсники. Я взлетела по ступенькам первая и замерла. Айтере, одну из третьекурсниц...» лежал прямо посреди коридора. Его глаза были широко распахнуты. На губах запеклась кровь. Его Ильтере стояла над ним. Она дрожала, обняв себя за плечи, и безумными глазами смотрела на мертвого мальчишку. «Дайте пройти», — послышался голос госпожи Киткин. «Мадлиан, что случилось?» Она кинулась к девчонке, а я не могла отвести глаз от тела. Первое, что бросалось в глаза — синяки. Их не скрывала одежда. На шее запекся подживший порез. Такие же на руках. Его что, пытали? А еще странно, что третий курсники не торопились выходить в коридор. Я видела только и Жена. Босиком, в рубашке на распашку и штанах. А за его спиной маячила какая-то девчонка. Кажется, тоже Айтере. Остальным было плевать. «Я не думала!» — всхлипнула Мадлен. «Не думала, что он может умереть!» «Да, Айтере бессмертны. Особенно, если так с ними обращаться. Он не слушался, и я не работала с его силой, и...» Мадлен заревела. А я отвернулась и пошла обратно к лестнице. Один погиб. «Сколько еще Айтере должно погибнуть?» Чтобы кто-то это остановил. Да я, как же так! зашептала Лонда. Зачем она так с ним? Куратор Нейтан говорил, что власть кружит голову, тихо ответила я. Видимо, это тот самый случай. Она не думала, что его убивает. Хотела проучить. Не в первый раз точно. Ты видела, сколько на нем синяков. А ответить, Айтере э не может, будь хоть в сотню раз сильнее. А Вот и доигралась. А парень мертв. И ей ничего за это не будет, вот увидишь. Максимум исключат из колледжа. Безумие. Просто безумие. Да, я была согласна с подругой. Безумие чистой воды. И не понимала, как можно относиться с такой жестокостью к живому человеку. Хотя колледж Ди Хом Фри многое рассказал мне о жестокости. Здесь же стараниями Нейтана царил относительный порядок. И лишь теперь, когда его незримое присутствие окончательно улетучилось из этих коридоров, всё пошло наперекосяк. Я зашла в свою комнату и плотно закрыла дверь, а потом сползла по стенке и закрыла лицо руками. Мне было страшно. Страшно жить в мире, где такое возможно убить ради забавы того, с кем связан на всю жизнь. Так и просидела всю ночь. Сил идти на занятия не осталось. Я едва смогла заставить себя подняться с пола, одеться и тащиться на пары. Профессора вслушала вполуха, а вместо обеда решила немного пройтись. День стоял жаркий, а снаружи хотя бы был ветерок. Поэтому я спускалась по ступенькам, когда входная дверь открылась. «Здравствуй, Дэя». Я не сразу узнала Нейта он будто стал старше щетина на лице глаза впали может он все-таки болел здравствуйте господин нейтон пробормотала запоздала поняв что стою и бесстыдно его разглядываю у тебя все в порядке да захотелось спросить а у вас но это было невежливо а еще очень хотелось узнать он вернулся надолго Или просто зашел по старой памяти. «Простите, не буду отвлекать», — пробормотала я и сбежала в парк. И только тогда остановилась и перевела дух. Само его возвращение казалось чудом. Наверное, он один и мог остановить тот беспредел, который происходил среди третьекурсников. Но почему его так долго не было? Что произошло? А сердце билось как безумное и я поймала себя на мысли, что глупо улыбаюсь, будто получила самый ценный подарок, который только могла. Нейт. Это были самые долгие полгода в моей жизни, я мог на пальцах пересчитать, сколько раз за эти месяцы оказывался вне стен особняка Эолайт. А еще понимал, что трещина внутри стала намного глубже. Настолько, что шансов ее склеить не осталось. Все потеряло смысл. Осталась только оболочка, как не горько это признавать. В этот вечер ничего не предвещало перемен. Я сидел в своей комнате, считая ромбы на стене. После ремонта моя комната была в ромбах всех форм и размеров. Видимо, чтобы я быстрее сошел с ума. Их насчитывалось ровно 236, но каждый день я пересчитывал их снова. От первого до 236 и в обратном порядке. Из общей гостиной слышался смех айтеры развлекались. Дилан заглянул ко мне полчаса назад, позвал к ним. Я отказался, как и всегда. Приятель пожал плечами, а мы, как ни странно, начали вдруг неплохо ладить. И ушел, а я приступил к подсчету ромбов. Дошел до 137-го, когда смех оборвался и послышался звон битой посуды. Одно из двух. Либо парни подрались, либо Хайди вернулась. Оказалось, верен второй вариант, потому что вскоре послышался стук каблучков по паркету в коридоре. Она шла ко мне. Больше не к кому. остальные в гостиной. Дверь распахнулась, и госпожа Эолайт в темно-бирюзовом платье ворвалась в комнату. 138, тридцать восемь, «Нейт!» — выпалила она. «Хоть бы голову повернул, когда к тебе обращаются. Оставь меня в покое. Но на наши отношения перешли на новый уровень, когда я понял, что для меня все кончено». «Ты хоть помнишь, с кем разговариваешь? Ничтожество!» — зашипела Хайди. «Прекрасно помню», — ответил я. «Госпожа Хайди Эволайт, владелица акций крупнейших предприятий Тассета, одного колледжа, одного Солона Красоты и...» «Заткнись!» Я пожал плечами и закрыл рот. Из этих шести с половиной месяцев я три провел в карцере. Предлагаю повторить. «Думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься?» Хайди вцепилась в ворот моей рубашки, А я осторожно разжал ее пальцы. «Думаешь, я тебя убью?» «И не надейся. Будешь жить и мучиться. А если решет тебя избавиться, лучше перепродам». «Плевать. Может, новая хозяйка окажется более несдержанной и прибьет меня быстрее?» Хайди прекрасно понимала, что происходит. А я и не скрывал. «Хватит. С меня просто хватит. Больше терпеть я не намерен». «Ладно, темный форо с тобой». Она махнула рукой и рухнула в кресло напротив. «Мне нужно, чтобы ты навел порядок в колледже, Нейт». «Отказываюсь», — ответил я раньше, чем дослушал. «Это не просьба, а приказ». «А что же наш Макс? Не справляется?» Ядовито поинтересовался я. «Не справляется», — ответила Хайди. «Только что позвонили из колледжа. Там убили Айтере, одной из третикурсниц». «Кто убил?» Я все же повернул голову. Судя по всему, она сама. Неудивительно. Пожал плечами и снова отвернулся. Такого никогда не происходило, Нейт. Да, ни для кого не секрет, что Айтере не более чем мусор. Но кто гробит своего первого Айтере? Если другого все равно нет и не будет до выпуска. Ее выгнали? Я чуть повернул голову. Завтра вечером приеду лично и выгоню. Ответила Хайди. С утра у меня встреча. Постарайся выяснить, что произошло. Пусть Макс выясняет. «Нейт!» У Хайди изо рта едва ли не брызгала пена. «Ты соберешься, понимешь свой зад и завтра поедешь в колледж. Разберешься, из-за чего точно погиб мальчишка. Я хочу быть уверена, что эта смерть станет первой и последней. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я. «Иначе репутации колледжа, а вместе с ним и твоей конец». «Но я не буду делить место с Максом, Хайди. Мне хватает его и здесь». Так что, либо твой любимчик убирается с моих глаз, либо пусть разбирается сам. Хорошо. Я не ослышался? Даже приподнялся с кровати. Ничего себе! Хайди пошла на попятную. Видно, сильно струхнула. Что ж, не надо было оставлять колледж без присмотра. Пока я был там, взаимодействие третьекурсников и их АйТР оставалось под контролем. Да, я редко вмешивался прямо, но если ситуация становилась опасной, Ненавязчиво разводил ее участников по углам. Хотя бы по углам карцера. Что там творится сейчас, не могу даже представить. Я поеду. «Ты душка», — криво усмехнулась Хайди. Она возненавидела меня за эти полгода. Я это знал. Никогда не упускала случая отыграться. И здесь отыграется, как только сделаю свое дело и разберусь с третьекурсниками. Что ж, другого выхода нет. Утро тоже началось неожиданно. Макс орал, как истеричка преклонного возраста. Видимо, Хайди сообщила ему о отставке. «Я так и знал!» Получилось расслышать. «Несмотря на все выходки этого ничтожества, ты держишь его рядом с собой. Почему? Потому что оказалось слабее его?» Умница, дело говорит. Думаю, Хайди зарядила ему пощечину, чтобы не зарывался. И правильно сделала бы, потому что кое-кто слишком много болтает. На день рождения подарю ему кляп авось пригодится. Хотя пусть говорит, мне же лучше. Быстрее добьюсь своего». Скандал пошел на новый виток, а я открыл шкаф и достал первый попавшийся костюм. Оделся и с удивлением заметил, что он на мне висит. Ну и ладно. Вышел в коридор и столкнулся нос к носу с Хайди. «Что за внешний вид?» – зашипела она. «Хочешь, чтобы в колледже сказали, что я тебя тут пытаю? Марш за новым костюмом, а лучше за несколькими». «Вон с глаз моих!» Я только пожал плечами. Марш так марш. Заехал в пару магазинов, пополнил гардероб, указав на первые попавшиеся вешалки, и потом уже направился в колледж. Несмотря ни на что, я уже знал картину происходящего. Студентка третьего курса, Мадлен Эо Хайрет, довела Айтере до взрыва силы. То есть мальчишку выжгла из-за глупости его Ильтере. Случайность это или нет? Вот что хотела знать Хайди и я вместе с ней. Первой, с кем столкнулся, оказалась Дэя. Она почему-то смутилась и сбежала, а я отметил, что за полгода она повзрослела и расцвела. Да и оставалась одной из немногих, кому у меня не было презрения или ненависти. Светлая, добрая девочка, которая оказалась в этом змеином гнезде. Впрочем, времени на раздумье не оставалось. Я приказал немедленно собрать кураторов всех курсов в моем кабинете, чтобы неповадно было. Поднялся по лестнице, дернул запертую дверь, вернулся за ключами. В кабинете ничего не изменилось. Видимо, Макс выбрал для себя другое место обитания. Он боялся меня, и я это знал. Было чего бояться. Кураторы явились через 10 минут, они поглядывали на меня с опаской. Не знали, чего ожидать, и надолго ли я вернулся. Добрый день. Сказал я, не поднимаясь из кресла навстречу. Слишком много чести. Или не слишком добрые, учитывая обстоятельства. Накануне погиб Айтере одной из студенток колледжа. И я здесь, чтобы выяснить, как это произошло. Кто сейчас курирует третий курс? Был уверен, что Макс и сюда сунул нос, и не ошибся. «Я», — сказал Донован Дируар. «Он пришел работать в колледж около года назад, и сразу мне не понравился». Зато нравился Хайди. «Слушаю», — сказал я. «А что тут говорить?» Руар вытер вспотевшую лысину. «Девочка не рассчитала взаимодействие сил и...» «Почему вы за этим не проследили?» «Третьекурсников чуть больше десятка. Даже если вы будете проверять состояние двух Айтеры в день, за неделю обойдете всех». «Что вы себе позволяете?» Уставившись на меня, возмутился Руар. «Госпожа Эолайт передала мне все полномочия, чтобы разобраться в этом деле, поэтому я позволяю себе ровно то, что должно. Сама она приедет ближе к вечеру, и к этому моменту я должен обладать всей возможной информацией». «Ее двенадцатый Айтере не отдавал таких приказаний», — потупил взгляд Руар. «Следить за третьим курсом». «А без приказаний вы не умеете работать?» «Вызовите сюда Мадлен». Кураторы потянулись прочь. А еще несколько минут спустя в кабинет ввели зареванную девчонку. Ее глаза покраснели, губы дрожали. «Оставьте нас!» — приказал я Руару. «Но как же... ВОН!» Его как ветром сдуло, а девчонка затряслась еще сильнее. «Можно подумать, это ей поможет вернуть чужую жизнь!» «Присаживайтесь, Мадлен!» — сказал я, и девушка присела на самый краешек кресла. Она избегала смотреть мне в глаза. Я бы на ее месте тоже избегал. «Что со мной будет, господин Нейтон? едва слышно спросила она. «Это будет решать госпожа Эолайт. Я же должен выяснить, что вчера произошло». «Я...» Мадлен залилась слезами. Но меня не трогали ее слезы. «Мы просто...» Она отчаянно пыталась взять себя в руки. «Мы с девочками поспорили, чей Айтере дольше продержится без энергии Ильтере, «Я думала, что успею, что смогу. Я просто хотела победить». «А ваш Айтере хотел жить», — ответил я. «Но вы забрали у него такую возможность». Мадлен истерично зарыдала. «Имена», — приказал я, — «имена остальных спорщиц, пока у нас тут только один труп, а не несколько». И даже не удивился, когда их услышал. Кэти и ее заклятые подруги. Мадлен примкнула к этой шайке. Всего пять девушек, и одна уже стала убийцей, вольно или невольно. Ступайте, сказал ей, а сам задумался. С Кэти пусть разговаривает Хайди, мне не хотелось морать руки. А вот на состояние ее Айтере я бы взглянул, и троих оставшихся мальчишек тоже. Их-то я и попросил позвать. Мальчишки входили один за другим. Да, магический дисбаланс был на лицо но третьекурсницы быстро сделали выводы, и их получили нужную им энергию. Остался последний, Эжен, Айтере Кэти. Стоило парнишке войти в кабинет, как я понял, Кэти заигралась. Он единственный так и не получил энергии Иль, и его собственная сила грозила рвануть в любую минуту. Бледный, с горящими глазами. Я не знаю, каким чудом он оставался на ногах. Видимо, на чистом упрямстве. «Присаживайся», — сказал я. Руки чесались, но пока удавалось держать себя в руках, пока я не видел Кэти. «Эжен, ты можешь рассказать, из-за чего погиб Тони?» «Да», – тихо, но спокойно, – ответил он. От магического выгорания Мадлен хотела, чтобы Тони победил в соревновании между Айтере. «Но он проиграл?» «Да». «А если соревнование завершено, почему ты сам до сих пор на грани?» Эжен улыбнулся. «Да, ответ очевиден» потому что так решила Кэти. «Давай-ка я поговорю с твоей Эльтере», — вздохнул я. Но не пришлось, в кабинет ворвалась Хайди и сразу завоняла дорогими духами. «Ну, что здесь?» — спросила она, а я поднялся, уступая ей кресло. «Девочки поспорили, кто из Эльтере дольше продержится в состоянии дисбаланса», — ответил я. «Перед нами победитель, а вчера погиб проигравший». Хайди уставилась на Ежена, смачно выругалась и крикнула в коридор. «Кэти сюда! Немедленно!» Конечно, Хайди не отличалась человеколюбием, но этот мальчик куплен на ее деньги. А поведение Кэти ставит под угрозу ее репутацию. Видимо, Кэти ждала поблизости, потому что сразу влетела в комнату. «Вы звали меня, госпожа Эллайт? сладко спросила она. «Звала». Хайди поднялась с кресла и сделала пару шагов, разделявших их, а затем размахнулась и ударила студентку по щеке. Кэти вскрикнула и сползла на пол, а Хайди склонилась над ней. «Слушай меня, ничтожество!» – процедила сквозь зубы. «Да, Айтере твоя собственность, но пока ты не отработала положенный срок после выпуска, ты моя собственность, слышишь? И если ты будешь впредь портить мое имущество...» «Я вышвырну тебя отсюда. Знаешь, что будет дальше? Ни в одном приличном доме тебя не пустят на порог. Ты останешься без работы и в итоге будешь зарабатывать на жизнь тем местом, которым ты думала, когда затеяла этот глупый спор». «Это не я. Ты!» — рыкнула Хайди. «Иначе почему твой айтере так и пышет жаром? Тебе было мало смерти вчерашнего идиота. Хочешь добавить еще одного?» Немедленно займись мальчишкой и учти, еще один промах, и ты вылетишь. А после того, как поможешь Айтере, отправляйся на неделю в карцер. Я не собираюсь из-за вашей глупости тратиться на еще одну партию Айтере. Нейт, проследи. Хорошо. Я прослежу, только вряд ли от этого будет толк. Пошли вон, оба! И Кэти и Эжен вылетели за двери, а Хайди рухнула в кресло. Никакого понятия о дисциплине фыркнула она и о том как экономить мои деньги разве не понимают что до выпуска у них другого Айтере не будет я молчал что сказать если сама она была такой же как эти девушки Зарвавшейся, эгоистичной наслаждающейся чужими страданиями занимайся колледжем приказала хайди только не думай что я выпущу тебя из поля зрения пожалуй я сама буду приезжать допустим через день и разговаривать с будущими и нынешними Ильтере, так сказать, передавать опыт и присматривать за тобой. «Дело твое», — ответил я. «И колледж мой, и ты мой, дорогой, не забывай об этом. А теперь меня ждут на приеме. До встречи, Нейт». И Хайди покинула кабинет, а я остался один. Думал, в этих стенах станет легче, но сейчас понимал, нет, не легче. Наверное, нет уже того места, где я смогу ощущать себя не в западне. Что ж, какая разница. Будь что будет.